глава 18. управляющий провел нас через широкие двери в просторный холл обставленный дорогими вещами с установленными в стенных нишах древними доспехами и отполированным деревянным полом под трехметровым выложенной цветной мозаикой потолком висела массивная люстра мы миновали пару широких коридоров отделанных панелями красного дерева и оказались в изысканной столовой с огромными панорамными окнами занавешенными дорогими шторами и камином Разумеется, сейчас он не был зажжён, на улице стояла жара. Впрочем, внутри дома Гёсса явно работали артефакты, охлаждающие помещение до приятной температуры. Увидев шикарную обстановку поместья и примерно оценив, сколько всё это может стоить, я почувствовал кол зависти, раздражения. Чего-то такого однозначно, ведь халупа, в которой я жил, была размером с местную кладовку и куда грязнее, как подозреваю. Пришлось мысленно дернуть себя, незачем считать чужие деньги. За длинным столом, который был накрыт огромным количеством разнообразных блюд, сидели трое. Высокий мужчина с черными волосами и вытянутым лицом, в бежевых брюках и свободной белой рубашке во главе стола. Красивая женщина лет 40 со сложной прической, тоже черноволосая, прямым носом и голубыми глазами. И курт в такой же белой, как у отца, рубахи и черных брюках. Увидев нас, парень вскочил со своего места и... В глаза ударяла вспышка яркого света, силуэт Курта распался на сотни, тысячи горящих золотом точек, которые мощным потоком преодолели разделяющее нас расстояние, и парень тут же сформировался рядом с нами. «Господин Карана!» — воскликнул он, сбиваясь с фамилии на имя. Схватив меня за руку, парень истово затряс ее. «Спасибо, что пришел. И твоя подруга здесь. Простите, госпожа, я не знаю вашего имени». Он поцеловал руку Блонди, и та залилась краской. «Мисти!» «Красивое имя! Эльфийское! Присядьте, прошу вас!» Засуетился парень, сияя широкой улыбкой. «Это мои родители! Гейнхард и Морелла Гёсса. «Папа, мама, это Шенкарана и...» «Просто Мисти!» В полголоса шепнул я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Его спутница Мисти!» Закончил Курт, отодвигая для нас стулья. «Имена они спасли меня в сумраке!» Рад знакомству господина и госпожа Гёсса, я слегка поклонился и сел на предложенное место. Мисти лишь смущенно улыбалась. «Это честь для меня?» «Ну что вы, отец Курта протянул мне руку через стол, и я пожал ее. «Это для нас честь. Наш мальчик рассказал, чем вы пожертвовали ради него и как все было. Точнее о том, как вы выбирались, нам поведали уже его друзья». Я понял, что он говорит о бритвах и кивнул. «Ваш сын оказал мне услугу, предупредив о возможной опасности, и я не мог не отплатить ему тем же». Поступок человека чести», — заметил Гейнхард и хлопнул в ладоши, вызывая слуг. «Вы голодны?» «Нет, благодарю. Мы как раз возвращались из ресторации, когда встретили вашего управляющего». «А горячего шоколада у вас не найдется?» — встряла Мисти, вызывая свои просьбы у меня легкий смешок. «Вот ведь сладкоешка совсем недавно две кружки выпила». «Разумеется, дорогая». Улыбнулась мать Курта, сделав знак стоящему у стен слугам. «Господин Карана, думаю, вы понимаете, для чего мы с женой пригласили вас». Я кивнул, дожидаясь продолжения фразы. Откашлившись, отец Курта встал со стула и поклонился. «Мы благодарим вас, господин Карана, за спасение жизни нашего сына. Я знаю, что вы понесли материальные потери определенного толка, когда пожертвовали ключом». Гейнхард сделал легкий жест – И один из слуг тут же подошел к нему, уложив на стол небольшой деревянный футляр. Отец Курта лукаво улыбнулся. «Я решил, что нужно компенсировать эти потери в полной мере». Эффектным жестом он откинул крышку футляра, и я постарался не расплыться в улыбке и не засмеяться, когда увидел, что лежит на мягком бархате. Ключ точно такой же, каким я исцелил Курта. Проклятие! Откуда только со старшим умудрился достать его? Да еще и за такой короткий срок. «Пришлось поднять старые связи в командории и кое-на-кого надавить», — улыбнулся мужчина, правильно угадав мои мысли. «Это очень неожиданно, господин Гессе. в ответ улыбнулся я, когда отец Курта подвинул ко мне футляр, от которого буквально разила силой. «Благодарю вас. Не стоит, это низкая цена за вашу честь и жизнь моего сына. Более того, я бы сказал, недостаточная». Управляющий семьи Гёсса, который все это время стоял где-то позади нас, приблизился и положил на стол рядом со мной две вещи. Ключ зажигания и вексель. Увидев краем глаза шестизначную сумму, вписанную в него, я едва не поперхнулся глотком воды. Тот мобиль, на котором вас привез Герман, отныне принадлежит вам. Все документы на владение им, заверенные нотариусом, лежат в перчаточном ящике салона. Вам нужно лишь вписать в них свое имя и номер паспорта. «А что касается Векселя, по нему вы можете получить указанную сумму в любом королевском банке Дертвола. «Я не знаю, что...» «Бросьте, господин Карана», — тепло улыбнулась мать Курта. «То, что мы предлагаем, всего лишь мелочь по сравнению с тем, что сделали вы. Если мы можем чем-то вам помочь, не стесняйтесь, говорите». У меня в голове сразу пронеслось множество мыслей. Использовать их связи для получения ключей можно рискнуть, но подозреваю, что именно с ключами меня прокатят. Слишком уж заметный товар. Что еще? Проблемы с ублюдками? Учитывая, что я видел на выступлении Маркуса, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Захотят ли Гёссе встревать в разборки с ублюдками ради меня? Такие люди не отступают от своих слов, но... Ладно, все это можно оставить на крайний случай, который, как я чувствовал, своей задницей может скоро наступить. Ничего не приходит в голову вот так сразу, господин госпожа Гёссе, был вынужден сказать я. Вы и так щедро наградили меня. «В таком случае просто знайте, отныне вы являетесь другом нашей семьи, и в любой момент можете попросить об услуге». «Благодарю вас». Улыбнувшись, я кивнул. «Но должен предупредить, что я, точнее моя фамилия, мы знаем об этом господин Корана. И хотя мы, представители старой крови, как и вы, кстати, мы не считаем нужным наказывать детей за проступки их родителей, если они вообще имели место быть». Эти слова, сказанные Гейнхардом, согрели мою душу куда сильнее всех его подарков. Я уже и забыл, каково это – встречать людей, которые могли не верить пропаганде якобы Норвица и не считать моих родителей предателями. А ведь именно это завуалировано и произнес отец Курта. «Спасибо, господин Гессе», – хрипло ответил я. «Госпожа, некоторое время мы провели за столом». Выпили превосходного кофе, о мисте шоколада, обсудили ничего не значащие вопросы, а затем распрощались, когда этикет был соблюден. Проклятие, я и забыл, каково это — находиться в компании высшего света. В последний раз такое было на приеме в доме родителей, когда мне было семь или восемь. «Спасибо, что пришел, Шейн», — поблагодарил меня Курт, когда его родители покинули нас. «Тебе спасибо за все». За то, что так отблагодарил, за то, что твои родители так отнеслись к моей фамилии. И самое главное, за то, что предупредил об опасности в урочище». «А, ерунда!» — улыбнулся парень своими пухлыми губами. «Так велит кодекс. Откуда ты вообще о нем узнал? Прости, но...» «Ты же из такой обеспеченной семьи. Сумрачными охотниками обычно становятся люди других категорий. По крайней мере, сейчас. Знаю, но мой дед был одним из первых сумеречных охотников». Больше двадцати лет назад он сколотил одну из первых банд и начал работать с командорией. Оттуда все это он обвел рукой богато обставленную гостиную. И связи, и все прочее. Отец решил, что для него изучение сумрака слишком опасно, и меня пытался отговорить даже силой, но я... Пошел против его воли. И вступил в отряды бритв. Ну, дальше ты знаешь. Да уж, протянул я. Вспоминая отцовский дневник, в котором когда-то давно читал, в том числе, и про образование бан сумеречных охотников. «Веселая у тебя получилась первая вылазка. И что будешь теперь делать?» «Изучать изменения реальности, которые я получил благодаря тебе», — широко улыбаясь, заявил Курт. «После случившегося бритвы приостановили мой контракт, но как только я немного освою магию, вернусь к ним. Я думаю, что наш долг — долг всех людей — изучать сумрак, искать в нем полезное и ставить себе на службу». Поговорив с Куртом, еще немного мы распрощались. Как я понял почти сразу, парень был не только помешан на чести, но еще и оказался яростным идеалистом. К сожалению, он хоть и владел информацией об изменении урочища и приливе, но лишь то и что со всеми членами группы поделился Лок. Сказать, откуда такие тайные знания взялись, Курт не смог. Он проводил нас к выходу и крепко пожал мне руку, когда мы остановились у прекрасного, подаренного мне мобиля. Надеюсь, мы еще встретимся, Шейн. «У тебя такой богатый опыт изучения сумрака. Я бы с радостью записал все, что ты сможешь рассказать. Попробуем как-нибудь это устроить», – кивнул я, не давая конкретных обещаний. «Мисти, рад был встретиться». «Благодарю». Сев за руль мобиля, я активировал зажигание и, почувствовав легкую вибрацию транспорта, усмехнулся. «Отличный подарок». «Я же говорила, что ты получишь больше, чем потеряешь». «А ведь и правда». Я косо посмотрел на Блонди, проезжая ворота по месте гесса и выруливая на улицу. Откуда знала? «Просто... почувствовала. Добро часто возвращается к тем, кто дарит его людям». «Надо бы почаще прислушиваться к твоим ощущениям», – пробормотал я, направляя мобиль к выезду из центральной части города. «На пропускном пункте нас никто не остановил, и я поехал в сторону дома». Подумав о том, что оставлять мобиль на улице четырех столбов не самая лучшая идея, лишь махнул рукой. Не было желания сейчас ехать к складам и парковать там дорогой подарок Кейнхарда, а потом снова искать извозчика. Ночь-две в моем квартале это транспортное средство как-нибудь переживет. Даром оно бронированное, что ли. С такого хрен, что снимешь или поломаешь. Даже если захочешь. А через пару дней мы снова уедем за городскую стену. С такими мыслями мы добрались до дома и уже, когда поднялись к квартире, я почувствовал, как предплечье снова жжет. Новое послание. Запершись в крохотном туалете, чтобы Мисти не видела моего секрета, я зажег там дешевый магический светильник, снял плащ и закатал рукав рубахи. Подвал Абрахама. Так-так. Это уже прямая наводка, не как парочка прошлых. Абрахама надо понимать Нокса, того, о котором я узнал из загадочных записей Бритв. Других людей с таким именем я не знал, так что… Очевидная речь о нем. Увидев новую надпись, я сразу почувствовал в душе смутное беспокойство. Гнетущее ощущение, которое заставило желудок замерзнуть, а сердце сжаться, будто схваченное тисками. Что-то тут не то. Почему я сразу забеспокоился? На это ведь не было никаких объективных причин. Пораскинув мозгами в течение пары минут, я понял, что беспокойство никуда не уходит, и уснуть в таком состоянии будет ох как непросто. Поэтому принял единственное решение, которое показалось мне верным – отправиться к дому Нокса, благо Райдингер назвал мне адрес. «Мисти, мне нужно отъехать по делам», – заявил я, заходя в комнату. «Мне поехать с тобой?» «Не стоит, лучше останься. Ты устала, а я неизвестно, сколько провожусь с делом». «С каким?» «Надо кое-что проверить, я не стал вдаваться в подробности. Так что, когда я уйду, ложись спать, хорошо?» «Конечно». «Я запру дверь снаружи, но ты на всякий случай держи магострел под рукой, ладно?» «Хорошо», — улыбнулась Блонди. «Не переживай, со мной все будет в порядке. Никто сюда не сунется». «Плохо ты знаешь этот квартал», — пробормотал я, надевая вместо плаща короткую кожаную куртку и рассовывая по карманам несколько бомб. «Так, магострел, крюк кошка, надо ли брать что-то весомее?» «Ты будто едешь с кем-то сражаться», — нахмурилась Мисти. «Это на всякий случай». «Я же не дура». «Знаю, просто не переживай об этом, Мисте. Я страхуюсь. Ночью на улицах бывает небезопасно. Вернусь к утру, не переживай». «Ладно». Она подошла ко мне, встала на цыпочки и поцеловала щеку. Но будь осторожен, хорошо?» «Постараюсь». Со странным, но приятным ощущением от того, что Мисте обо мне беспокоится, я вышел из дома, сел в новенький мобиль, завел его и направился по уже погрузившимся в сумерки улицам в торговый район. Пришлось немного поплутать по нему, прежде чем я сообразил, как выехать к нужному мне адресу. Как быстро стало понятно, особняк Нокса находился на большом участке земли, который был выкуплен посреди треугольника пятиэтажных жилых зданий. И проехать к нему можно было только через сквозные арки этих зданий, которые на ночь запирались коваными воротами. «Проклятие!» – выругался я, оставив мобиль на одной из улиц, окружающих жилой треугольник. Беспокойство в душе нарастало. Я понимал, сейчас поздний вечер, проезд во внутренний двор закрыт, и меня совершенно точно не пустят туда без веской причины. Но из-за смутных ощущений, натянувшихся как стальные канаты, я чувствовал, что мне нужно проверить Нокса. Хотя бы убедиться, что с ним все в порядке. Но с чего бы могло быть иначе? Оставив мобиль, я прогулялся по освещенной магическими фонарями улице и отыскал тихий закуток, куда не выходило почти ни одного окна. Что ты творишь, Шейн? прошепел я самому себе, стоя между одним из зданий треугольника и соседним. Натянув на лицо полумаску, хорошенько приметился и выстрелил вверх, закрепленным на запястье крюком. «Дзынь!» Он без труда зацепился за перила балкона последнего этажа. Сильно дернув несколько раз, я убедился, что трос держится крепко и нажал на тумблер устройства. ⁇ Жжж! ⁇ С тихим жужжанием гидравликоустройство потянуло меня вверх. Оказавшись на высоте пятого этажа, я ухватился за перила и без труда перевалился через них, стараясь не шуметь. Замеряв у стены, подождал на случай, если вдруг меня все же кто-то услышал и сейчас выглянет в окно. Но ничего такого не произошло. Либо в квартире, на чей балкон я залез, никого не было, либо ее владельцы крепко спали. Убедившись, что никто меня не заметил, воспользовавшись старой ржавой лестницей, я забрался на покатую крышу здания. Аккуратно, стараясь не сверзиться с разъезжающейся черепицы, пробрался мимо старых труб, успев удивиться, что кто-то в этом квартале еще пользуется печами, и оказался примерно посреди одного из зданий треугольника, окружающего дом Нокса. Лицо обдувал теплый летний ветерок, вокруг слышался шум ночного города, а на небе висела большая полная луна. Она прекрасно освещала внутреннюю часть треугольника и поместье Нокса, окружённое мощным монолитным каменным забором, минимум в пару этажей высотой. Пожалуй, даже выше, а то, что могли разглядеть жители четвертого и пятого этажа треугольника, прекрасно скрывали кроны деревьев, рассаженные изнутри периметра поместья. Но с крыши мне было видно чуть больше, чем обычным зевакам из окрестных квартир. Я прекрасно смог разглядеть p образный двухэтажный особняк, несколько примыкающих к нему построек, небольшой пруд в крохотной рощице, гараж, парочку мобилей на площадке за главными воротами. Так, стоп, мне кажется, или... У меня с собой не было стрекозы, я и подумать не мог, что она мне пригодится, но крохотную подзорную трубу размером с ладонь я всегда таскал в небольшой поясной сумке. Так что сейчас, достав и раздвинув ее, я прильнул глазом к окуляру, а затем направил его на показавшиеся знакомыми мобили. Разглядев транспортное средство, припаркованное за воротами, я убедился, что видел их, а когда увидел сидящего на заднем сиденье оператора стрекозы, по коже пробежали неприятные мурашки. Все стало окончательно понятно в тот момент, когда я перевел взгляд на шестерку людей, которые что-то бурно обсуждали у главного входа. Это были ублюдки, и командовал ими мой старый знакомый, Влас.